Разлука. В глубине проходного двора, внизу, играла шарманка, черный ящик, в д ы х а ю щ и й безнадежную копеечную тоску. Ее п р и щ е м л е н н ы й стон пробивался сквозь двойные рамы. Все шарманки на свете заведены на г р о ш о в у ю жалобу Санта л ю ч и я и Разлука. Шарманщик, костлявый старик, пел равнодушным голосом: Разлука, ты Разлука, чужая с т о р о н а никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. и эти глупые слова и тупой голос дворового нищего, а главное глупые слезы, какие больно навертались ы в на глаза, злили Мусорского. Анна исчезла, так и должно было кончиться, это самый лучший конец, думал он у окна. Но такие мысли не утешали неумолкаемое внутреннее боли. Днем он ждал Анну, так же как во сне. Его тонкий сон стал какими-то просунками ожидания. Ожидание Анны было как верхняя проходная вода. бегущее в нем тревожно, а под ней не двигались теперь воды ледяные, непроницаемые, бездонная тьма. В самой глубине он чувствовал, что случилось непоправимо е с его жизнью, и Анна не вернется никогда. То он находил на столе около своих рукописей кусок ее бедной ткани, м а д о палама, так и недошитую белую сорочку с воткнутой иголкой и ниткой, то пустую пожелтевшую коробку от п а п и р о с а с м о л о в о ее платок. У вешалки в кухне он нашел перчатку ту самую не тяную, п р о р в а н н у ю на двух пальцах, какую заметил еще в первый день в метеле и воздух ее неуловимо свежий, печальный с особой силой коснулся его. По вечерам он сидел в прихожей на том соломенном стуле в углу, где любила сидеть Анна. Он растерянно теребил ее перчатку, выдергивая тончайшие шерстинки с п о л у у л ы б к о й человека, ушедшего в себя от горя. э х а н я Как же так, а н я И вдруг татарский гнев, н е с а д н ы й гнев его отцов и прадедов, жадно охватил его, дикий, неудержимый, готовый разгромить все, раздвинуть каменный дом, сгрести этот о с к л и с к и й от туманов и дождей город, в ы ш и р и т ь из его м г л ы и поставить перед собой Анну. В негодующем отчаянии он звал ее, глядя в п о т е м к е сквозь свечу, мигающую в бедном шандале. Анна! И пугался своего крика. Ему казалось, что начинается сумасшествие. с т р а ш а с ь себя, сумасшествие, потемок и два с в е т я щ е г о с я окна на дворе, он торопливо накидывал шинельку и уходил. Уже которую ночь возвращался он домой засветло, нетрезвый. На лестницу его вел иногда под руку суровый дворник. Дворник сам шарил ключ в его шинели и отпирал дверь. От ставного молодого офицера до нашившего шинельку. знали по всем петербургским второразрядным кабакам, многие изовсегда ты спевающиеся актеры, обманутые огнями театра и не дождавшиеся лавров, какие-то неведомые миру граверы и художники, косматые в очках, озлобленные чехоточные журналисты, мелкие чинуши, просто пропоицы, все те, кто для так называемых приличных людей отвратительные пьяницы, мерзавцы последнего разбора, стали приглашать офицеров к своим столам. чуривнем своего, обреченного за одно с ними на к а б а ц к у ю судьбу. Мусорский, молчавший, застенчивый, тревожный пол улыбкой, у если и пил, то всегда случайно, заслушавшись кого-нибудь из с о б у т ы л ь н и к о в или задумавшись. Кабаках знали об исчезновении о р ф я н к и и желали ему помочь, об его страданиях не расспрашивали. Трактирные певицы и просто уличные девушки в шляпках с мокрыми страусовыми перьями, зашедшие обогреться у стойки под медной лампой и пьянеющие от первого глотка вина. Иногда глухо б р о н и л и с ь между с о б о ю п о д о з р е в а я т у о одну, то другую, что-то скрывает от белокурого офицерика. Где Анька? Мусорского прозвали белокуреньким и щ е г а л ь к о м хотя ни птичего, ь ни щ е г а л ь с к о г о в нем ничего не было. Женщины жалели его горячо, они все были на его стороне против сбежавшей дряни Аньки. Женщины ч у я и л и что офицер и к любит верно и горячо. Они понимали немую застенчивость его страданий и с н е с а д н о й лютой страстностью тоже по-татарски готовы были р а з в о р о ш и т ь для него весь м г л и с т ы й Петербург. Его щели, углы, сырость, плесень, чтобы отыскать и поставить перед ним худенькую р ж е в о л о с у ю арфенку. Но Анны не было нигде, и никто о ней толком не слышал. Она исчезла. У пятиуглов, в трактире. Лакей с острым щетинистым подбородком во ф р а ч и ш к е потертом до тусклого глянца, как-то отвел мусор с к о г о в угол и сказал: "На мед не б ы л а с, ей богу, она самая". Старичок показал в дряблой улыбке нижние желтые зубы. т о ч н о старая лошадь. о б о г р е т ь с я заходила, ей богус, просила двугривеный под заклад дать. У нас ей на а р ф а заложено. У вас? А как же, с у нас? Еще когда заложила, так и стоит. Я ей врать не буду, двух гривен о г о не дал, у самого не было. Что же она? Как выглядит? Здорово. Зачем больна? Здорово. Усталая вроде малость. Ты где говорю поешь? А я говорит нигде не пою, но в таких местах скоро петь буду. Куда вам всем и вход запрещен? А сама видно, что шутит. И вы не спросили, куда она идет, где живет. да что спрашивать, разве скажет? А посидела вот тут, все под платком руки грела, и ушла с тихо без скандалу. Мусорский подошел к шкафу с подносами ф а я н с о в ы м и чайниками в р о з а н а х синих ц в е т к а х За шкафом, в тесно п р о х о д ц е по т е м к а х стояла арфаны. н Он узнал потертый ремень и з о г н у т у ю волну железных струн. Струны пропылились, как в сером бархате. На горбатый верх н а к и н у т ы ч е р н а я Тоже пыльная клеёнка, и всё это похоже на чёрный гроб. Оставил а и ушла. Он вспомнил, что никогда не было Анны на Подьяческой. Подьяческая номер шестнадцать. Несколько часов согревали его надежды. Но уже на заднем дворе со стенами в потёках плесени, смутными стёклами, забитыми тряпками, на железном к р ы л ь ц е в подвал прачки, куда указал ему дворник, он понял, что Анны здесь нет. в с е ж ж о н сошел со ступенек в подвал. В темноте пахло гнилыми досками, с ы р ы м бельем. С в е р е в о к свисало влажным и п р и в и д е н и я м и трепье, перекрученные черные чулки, точно с л о в я щ и е обувь скелетов. С чулок сочилась вода. За рваными простынями виделась склонившаяся тень старухи. у к о л о нее на полу стояла свеча. Здесь живет Анна Манфред, позвал мусорский, откидывая с б р е з г л и в о с т ь ю мокрую скользкую простыню. Старуха оглянулась, седые волоски торчали из носа, рот, изрезанный черными морщинами, был в с е р о м пуху, точно забит паутиной. Здесь, ответила она и разогнулась. Были отвратительные руки старой прачки, красные, потрескавшиеся с е р о в а т ы й коря с негдущимися пальцами. Пожалте. И потому, как говорит старуха, он понял, что Анны здесь нет. В чулане, куда он вошел, стояла корыта. Перевернутые бодья, н а т я н у т ы были веревки с темным т р я п ь е м с о ч а щ и м воду. Он вдруг вспомнил р а с с к а з а н н ы е о с и н а т с к о м чиновнике т р я п и ч н о й кукле Корыте. Андрюшка, смотри, Каньки пришли! Злобно крикнула старуха, отворяя двери чулана. п о ж а л й с т е п о ж а л т с т е Она точно заманивала его со злорадством за подню или на м у ч е н и ч е с т в о а он шел. В другом чулане угол отделяла ситцевая занавеска, висящая в е т о ш н а крюке. В русской п е ч и с т о я лчан. В воздухе здесь была м г л а от намоченного, к и с н у щ е г о белья. У печи на скамеечке сидел тощий человек со стриженной головой, проплешинных, с д р о ж а щ и м и укороченными руками, какие он будто бы хотел захлопать и не мог. Убогий из больницы вернули, сказала старуха. А только все понимает. Пожалте, извольте говорить, что вам н а д о Старуха привела сюда офицера и покричала сына. Чтобы с а м о у в е р е н не заговорить, наконец, ожилиться. Нет у ее у меня Анки этой духа нет. А была бы, так выгнала бы с п о л и ц и е й дрянь, шлюха. Как вам а с т е р в и такой знать понадобилось? Она мне с прошлого м я с о п у с т а дрянье такая. Три рубля должна, так и пропала, не отдала, чтобы сдохла. Подумайте сами, господин офицер. Три рубля за те ребенила. Я женщина больная, суну боги, й бейся как х о ь А она три рубля. Старуха искренне и злобно заплакала, отдернула с и ц е в у ю занавеску. Вон ейный угол, пожальте, полюбуйтесь, что эта шлюха оставила. Насмешки одни, раз в три рубля стоит. Старуха из угла выбросила на табурет узел. Там был лоскут газового платья с блестками, длинный облезлый мех ворх о цветного т р я п ь я рваные тонкие чулки, бусы стеклянные самые дешевые. ж а л к о я а на н е наследство показалось мусорскому ворхом о т р я п и ц лент. и п ё с т р ы х л о с к у т и в какие набирают для наивных игр дети. Он отдал прачке всё серебро из кошелька и долго обтирал о ш ё л к л ь руку, какую успел поцеловать своей м о х н а т о й паутиной дрянная старуха. После п о д ъ я ч е с к а он работал всю ночь. Он стал работать по ночам до света. Так был им в черне написан царь Саул и Иисус Навин, чтобы забыться он читал Библию, особенно пророков, всегда вслух, мерным голосом, точно п с а л т ы р ь по покойнику. тогда же он начал еврейскую мелодию и ночь, но он чувствовал после работы только р а з р а ж а ю щ у ю усталость и все им написанное казалось ему каким-то тесным, затиснутым в простенок, бездыханным, точно п ы л ь н ы й арфанны. Ночью он часто лежал с открытыми глазами. Он думал, что Анна может прийти в любое мгновение, вот и позвонит. Его ненужное невыносимое одиночество кончится мгновенно. Ночью он слушал все шаги на дворе и на лестнице. редкий печальный звонок н о дворовый камень. Шаги казались иногда четкими, тропящимися о шагами Анны, а иногда все невнятные, шаркающие были чужими. Тогда с открытыми глазами он начинал отсчитывать часы на костяшках пальцев. Если отсчитать т р и 0 т шестьдесят раз, проходит пять минут. Он отсчитывал, проверял себя по глухому бою часов в в е р х н е г о ж и л ь ц а Один час проходил с быстротой, а то другой был тяжело недвижим. И Мусорского мучила неутолимая неподвижность времени, постукивавшего над ним. Однажды утром он услышал звонок, такой тихий, такой чем-то родной, подумал, Аня, и дрогнули руки. Перед ним в с е р о й ш и н е л и без к о з ы р к и стояла Нисим, с горячими, запавшими глазами, как у всех, кто долго лежал на зарете. Голубчик, как исхудал, удивился Мусорский. За с т е н ч и в о й замкнутости лица Мусорский понял, что Анисим не слышит ничего. Голубчик мой, да ты что же, совсем глухой? Так что разрешите доложить, ваше благородие, сказал Анисим, точно понял. Докторя обои мои ухо прокололи, так что вовсе оглох, ничего слыхать не могу. То, что он ни разу не вспомнил про Анисима, не побывал у него в госпитале и все, что случилось с ним за эти дни. Его отчаяние, с т р а д а н и я прорвались на мгновение в том, как он ухватился за рукав шинели глухого солдата. Анисим, да что же за такое с нами случилось? к и н щ и к заметил, что у барина запущено, не топлено, старая офицерская шинелька изорвалась без пуговиц, и сложивший свой узелок и солдатский мундир на т а б у р е т занялся, как в давние времена, уборкой. Он пришел попрощаться к барину перед долгой дорогой. На прощание он вытопил печь, пришел к ш и н е л е м у с о р с к о г о две свои солдатских, в ы в ш и х в узелке пуговицы, все вымыл, вымыл, а м у с о р к и ходил за ним, рассказывал путанно, как была здесь Анна и как ушла, и то, что рассказывал, точно о т в о р я л о железные двери внутри его, облегчало. Вот, ваше благородие, все видно, а слухать не слышу, нудно, – сказал а Нисим, словно по вате хожу. Будто кругом вата наложена, так все молчит. А может, ваше благородие еще буду слушать? Будешь, будешь. Анисем не услышал, ответил с коробковой улыбкой. И я думаю буду. К вечеру Анисем ушел. На столе в прихожей подле медного подсвечника Усовский после его ухода увидел серебряный рубль. Солдат пожалел молодого барина, запущенного, побледневшего, безверной руки. и оставил ему на прощальную память свой береженный рубль. В Петербурге уже начались белые ночи, когда так пусто и страшно звенит гранит набережных и с е р е б р и с т ы е пусто полумгла над н а в и с ш и м и домами, крепостью, невой. м у с о р с к и й усталый, его томило бездыханное б е с ч у в с т в и е беловатой мглы, бродил до утра по трактирам. Он пил мало, больше следил за м е л ь к а н и е м измученных, бледных. по п ь я н а м унесчастных человеческих лиц. Он думал, что все и он люди без имени, о т р е б ь я земли, приходят и сходят, как на громождение теней в мерцающем сумраке. Никто и не вспомнит их имен, их лиц, а все хотят для себя какого-то н е и с с е к а е м о г о бытия, вечности. В п ь я н о м шуме и помутнении вина томятся все, ищут забвения. На у л и ц е он долго смотрел, как дремлет и з в о щ у ч ь й лошадь и дрожат во сне ее ноги. искривленный ревматизмом. Он стоял, прислонившись к стене водосточной трубы, и следил с невыносимой жалостью беззвучно п о л з у щ е м сумраке за тощей черной кошкой, пробирающейся из п о д в а л а в подвал. Звери тоже ищут забвения, утешения, но звери счастливее, им дано больше сна. Кошки всегда в полудремоте. Вот люди ищут забвения в вине. Бог простит, думал он. Бог простит всех пьяниц, какие есть на свете. Под утро он ложился у себя на диван, как был в слегка в л а ж н о й шинели и снимая сапог, чтобы заснуть, он начинал быстро рассчитывать сотни, тысячи и не засыпал. Он сбивался, считал снова. Тысяча пять, тысяча шесть. Потом вместо цифр начинал повторять, отсчитывать то, что всегда стояло в нем, давило н е з д в и г а е м ы м молчанием. Анна, Анна. Анна. Неповоротливое, бездыханное бешенство налегало на него, как каменный жернов, и он с глухим вступлением начинал проклинать кого-то, себя, всю жизнь, смерть, вечное отчаяние, разрушение, весь мир на веки изъятый т ь м о й п р о т и в о р е ч и й Потом ему казалось, что он лежит в шинели на диване не наиву, а в тяжелом полусне между сном и явью. Все тоже, как и наиву, беззвучная мгла его кабинетец. и все не то, все изменено, ужасно, громадно. Его письменный стол на в е к и повис в мутной бездне, и он сам со своим диваном на в е к и заключен за стенок. Тогда и щ а защиты, спасения, он переступал по т ю ф и к у грязными сапогами, прижимался лбом к черному образу Серафима. В столе от давнишней з а у т р о не была красная свеча. Он зажигал свечу, водил по иконе, глядываясь Серафима. И дорожка копоти чернела на красном ангельском плаще. Лика Серафима он не видел, точно л и к вынули, и на месте его осталась черная пустота. Он понимал, что снится, что он не брал свечи из стола, и нет у него вовсе никакой красной церковной свечи. И хотел о вступить от темного лика, бежать, проснуться, и не мог. Спал и кричал во сне невнятно, умчительно, и от своего крика просыпался. В одну ночь. как он так с холодным влажным лбом боролся с давнишней п о л у я в ь ю тихий звонок продрожал дверей начинается сумасшествие д л я о т ц на испытание н е в ы н о с и м о г о сна это звонок из сна или из другого терзающего полубытия куда он перенесен звонок дрогнул снова и он понял что из унова бытия пришла за ним Анна не здешняя Анна Манфред стоит за его дверью вот тронул а н е ж и в о й рукой звонок и у нее как у серафима Нет лица, вынуто. Тьма на месте его. Ему страшно было смотреть на болтающийся в п о л у т ь м е колокольчик. Он тихо стал поворачивать замки ключ, придерживая дверь. А с другой стороны кто-то тихо пошевелил ручку. Аня, ты, шептал он. Аня, отворите, послышался глухой голос. На площадке стоял высокий незнакомец. Глаз с т е р л а его руки и ноги. Он точно з а б и л с я Это был на с в а т ы й т о щ и й человек. турно выбритый, с в а р и в ш и м и с я щ е к а м и в темном пальтишке, накинутом на н о ч н у ю рубаху, застегнутую на шею и выпячивалась от о д о г о яблока, ведной з а п о н к о й Кто вы, что вам надо? – просил Мусорский. Подумал: это сон, это сон, снится, все сон. Я так никто, – прошептал незнакомец. Извините, что побеспокоил. Никто, – повторил Мусорский. Для вас, конечно, никто. Я в е р х н и й ж и л е ц в е р х н и й ж и л е ц Ну да, над вами. Извините, мне от вас все слыхать. И когда вы стали так кричать по ночам, я и пришел. в е р х н и й ж е л е ц существо сверху, невидимое, з а п у с т у в ш е е ему всегда тот, кто вечно ходит над ним, у кого отсчитывается вечное время. Так вот вы какой. Вы вероятно в туфлях. Неожиданно и тихо сказал Мусорский. В туфлях? А что? На тощих ногах незнакомец был в одном из п о д н е м б е л ь е Мусорский заметил суконные черные туфли. Это все сон, правда, и что у вас туфли тоже сон? Зачем же сон? Измучены вы. Я пришел, может, могу чем помочь? Спасибо, мне ничего не надо. Так вы верхний жилец? Верхний. Что вы, право? Незнакомец слабо улыбнулся и, прикрывая ж и л с т й рукой шею, легонько с хрипцой покашлял. Войдите, сказал Мусоргский. Прихожий зажег свечу, от которой стало темнее и понятнее, что еще стоит глубокая ночь. Мусоргский молча рассматривал человека. Лоб был в крупных морщинах, е ж стриженый коротко. По лицу, по рукам, по выражению глаз видно, что человек из простонародья. Вы, значит, сверху, а кто подо мной? Под вами никого. Там на ночь уходят. Там тоже мастерская. б е л и ч е шкурки режут и красят. Известно, дамские наряды. Так у вас мастерская, мастерская. Я балетные туфли шью. Это было так внезапно, так странно, что м у с о с к и й усмехнулся. Балетные туфли. Хорошо придумали. И вот я вас вывел наконец из терпения, и вы пришли. Зачем из терпения? Ничего. А только верно, я вашу жизнь, можно сказать, слышал и потому понимаю. Очень вы мучаетесь теперь. Так вы пропадете. Нельзя. в а м ее забыть надо. У меня тоже жена была. Олимпиада. На я л и к е через нее уехала. Подул ветер, я л и к перевернулся. Двадцатый год всего ш е л Забыть надо. Вот. Это мои мысли. Завенение, утешение. А его нет. Это я сам с собой во сне толкую. Подумал Мусорский. Сказал. Но почему я л и к Олимпиада? Зачем, простите, вы все это рассказываете? Зачем пришли ко мне? Извините, если помешал. Скромно сказал человек, собираясь встать. Помочь желал, чем могу. Куда ж вы? Я не гоню. Вы правда балетные туфли шьете? Правда, я на всю Россию первый мастер. Как странно и любопытно. Балетные туфли. Но при чем же тут балетные туфли? Вы изволили спрашивать о балетных туфлях. Я отвечаю. Это верно. Извольте и в балете спросить мастера Илью Васильевича Селиванова. Все скажут первый. У меня носок особый. У меня носок особый. Носок балетной туфли и выгиб. Самое главное. У меня свой сплав для носка найден, чтобы т а н ц о в щ и ц а стоять. Первые ли полет. Известно, что в их танцы полагается. Вы о б р а з о в а н н ы й лучше знаете. Вы говорите носок. Самое главное. Во всем свете только и есть мастеров по балетной туфле. Два итальянских, как их. Николеи ни Портчелли, да двоево французских, думаю, лет сто их мастерская работает. Имена к р е я и Гальен. А наши меня предпочитают. Твои, Илья Васильев, всех выше. Вот и выходит, я пятый мастер на свете в балетной туфле, а на Россию так первый. Вы выходит художник. Неожиданная и странная беседа влекла Мусорского. Зачем художник? Я мастер, а мастерство верно тонкое. Тут надо косточку живую не упустить, отгадать пошмачки а т л а с н о г о с п л а в о собливый. в е р х н и й ж и л е ц с уважением к своему ремеслу, так просто люди н ы всегда говорят о ремеслах и знаниях, растолковывал Мусорскому, чем итальянский балетный башмак лучше французского и чем всех их лучше его русский. К утру они стали друзьями. Мусорский, провожая мастера л ю д в а Сильевича, ш у т л и в о сказал: "Да вы мне настоящее утешение, п о с л а н н ы е свыше и тема!" Победу духов света над ш а б у ш е м духов тьмы. Но мастер Селиванов, кажется, не понял. Одня через два мусорский к рассвету, когда уже заперли яр, шел с Петербургской стороны Петровским парком. Он был в р а с с т е г н у т о й потрепанной шинерке, на е о тонких б а ш м а к а х полопалась кожа. Он не замечал теперь ни себя, ни своей жизни, потому что вся его жизнь стала ожиданием неминуемой, неотвратимой встречи с Анной. Придуторный ветер р е б и л н е в у с деревьев капала. Голые ветви скрипели, тысячи холодных звуков дождя наполнили воздух. Он шагал, не замечая полужим. Утренняя дрожь пронимала его. У тучкового моста на откосе сидел на перевернутой шлюпке речной сторож, желтоусый старый солдат в кипиев накинутой шинели курил на с о г р е й к у Мусорский рассеянно посмотрел на него сверху с моста и прошел на Васильевский, а за шлюпкой, по которой текли струки й утреннего пара. На мокрой земле у самой воды лежала утопленница. Ее и сторожил солдат. Тело с ночи покачивалось у откоса. Водой то относило его, то прибивало снова, покуда тихо не повело на песок. Это была Анна Манфред. Ее можно было узнать по грубым желтым башмакам, набухшим от воды. Она покоилась в страшной великолепной красоте смерти. Темное платье, полное воды, л е г л о на песок как складки о д е ж д богини н и к е и Волосы от воды потемнели, одна рука, посиневшая, была вытянута вдоль тела, а другая, поджата п о д р в а н ы й оренбургский платок в песке и т и н и завязанный условно на груди.